Я не хочу носить рубашку и шорты, няня. Я не люблю этот стиль. О, моя доброта! Тебя испортили, Джерри. «Послушай меня, няня», — сказал Джерик, с отчаянием пятясь назад. «Век тиранов-продюсеров давно прошел. Опасность миновала. Мы сейчас стоим на краю времени». «Успокойся, малыш». Нас это не касается. Теперь мы под защитой продуманной, замкнутой системы. Какая разница, что случится с остальной вселенной, если мы живём снова и снова через один и тот же период? Вы порядком закоснели в своих привычках, няня, и разучились думать. На первый раз я прощаю грубость, Жарик, но если я ещё раз услышу от тебя подобные вещи, ты будешь наказан, ио сурово, но справедливо. Огромный робот с громыханием продвинулся вперёд на гусеницах и протянул к нему большие металлические руки. Теперь мы разденем тебя. Джеррик поклонился. Ну, мне пора идти, няня. Но я вернусь, как только смогу. После этого дети смогут по-человечески развиваться. Всё, самое страшное позади, и им будет интересно увидеть внешний мир. Придержи язык, пострел яростно взревела няня. — Я не хотел. — Джерик повернулся и кинулся бежать. — Солдаты гвардии! — рявкнула няня. Путь Джерику преградили огромные механические игрушки солдаты. На их лицах не было никакого выражения. Они не выглядели такими угрожающими, как няня, но их металлические тела эффективно помешали его уничтожению. побегу. Джеррик завопил, почувствовав на себе сильные руки няни, затем его взметнули в воздух и бросили на холодное стальное колено. Металлическая ладонь поднялась и опустилась 6 раз на мягкое место. Затем его поставили на ноги, и няня приласкала своего вольника. Мне не нравится наказывать детишек, Джерри, успокаивала она, но они не должны покидать убежище для собственного же блага. «Когда ты станешь старше, ты поймешь это». «Но я уже старше», — робко возразил Джерек. «Это невозможно». Няня начала сдирать с него одежду, и спустя мгновение он стоял перед ней, одетый в такие же шорты и рубашку, как Кит Мужественный, Фредди Бесстрашный и другие. «Ну вот видишь», — сказала няня довольно, «теперь ты больше не белая ворона. Дети не любят тех, кто отличается от них». Джерик, который был вдвое выше своих новых товарищей, понял, что находится во власти робота Самодура. Глава 9. Няня не чувствует долго. Джерик Корнелиан сидел в дальнем конце общей комнаты с чашкой молока и ломтём хлеба на коленях и выражением безнадёжного отчаяния на лице, в то время как няня стоя у дверей, прощалась с ними на ночь. Вы должны понять, няня, что раз в ваше закрытое окружение вошёл посторонний, возможны различные временные парадоксы. Они наверняка нарушают и ваш образ жизни, и мой, намного больше, чем нам это хотелось бы, пытался воззвать к её искусственному разуму Джеррик. Сейчас пора спать, твёрдо сказала нянь в шестой раз со времени прибытия Джеррик. Выключайте свет, мои малютки. Зюрик знал, что бесполезно вставать после того, как он ляжет в постель. Няня немедленно засечёт его и уложит снова. Во всяком случае, было легко следить, сколько времени он провёл здесь. Каждый день состоял только из 24 часов, каждый час из 60 минут, один из старых несгибаемых методов отсчёта времени. Век тиранов, продюсеров, Одним из последних использовал такие меры отсчёта времени, и няня была на это запрограммирована. Ему оставалось одно доказывать истину, не требующую доказательств, но на это могли уйти месяцы. Он беспокоился за судьбу железной орхидеи и остальных. Если всё сложится удачно и ему удастся сбежать, он нейтрализует оружие Латов. если они ещё не покинули планету. Ты должна подумать о перепрограммировании няня